Жанр почти постараль. Тема утраченная молодость. Доклады завершились. Через сорок минут был объявлен общий сбор в холле главного здания, где общение обещало стать менее академичным. Симутин решил эти сорок минут потратить на пребывание в душе, дабы, как говорил классик, изничтожить вялость. Когда он проходил к своему гостиничному корпусу, то видел, как высоковетнитохин ц о чем-то дискутировал с женой Надеждой. Не знал в с е м у т е н суть этой беседы, а все сводилось к тому, что жена Надежда уже хотела иметь заранее приготовленный в пластиковом контейнере ужин, мягкую кровать, вечерний крем и дарью д о н ц о в у Желания мужа были прямо противоположными, но была одна загвоздка: супруга Нитохина знала, что Нитохин человек увлекающийся. Особенно, когда дело касается вакхических и д и о н и с и й с к и х мистерий. Надя, ну как я брошу друзей? Беседа проходила около живописного барака, который должен был напоминать посетителям о счастливом советском детстве, л а г е р е где концентрировались пионеры, о минувшем столетии и памятником которому был стоящий у входа в барак пионер, кормящий своей непропорционально большой рукой какую-то собаку, а рядом с ним другой. Такой же гипсовый советский пионер апокалипсиса с запрокинутой головой и беззвучным трубным г л а с о м в гордо о т т о п о р е н н о й руке. Все это было очень антуражно, настолько, что Надежда н е т о х и н а вдруг почувствовала себя девчушкой, этой беззаботной лагерной пионеркой в голубом платьице снежно-розовыми цветочками, а впереди еще целая жизнь, КМСМол, о о замужество, счастье в труде и электрификация всей страны. Между тем, как ее муж, торгующийся на пороге грядущего д и о н и с и й с т в а на пороге этого терпкого барачного Элизиума, был прерван подошедшими. А что это за архитектурный стиль? С видом озадаченного знатока вопрошал профессор н е с а б а к и н обращаясь к неизвестному собеседнику. Тот стоит к нам спиной, кто не видать. Так мы искусно отказываемся от авторского всеведения, чтобы дать пищу теоретикам. Не всезнающий автор? Это что-то новенькое? Это стиль б а р а к к о Почему вы не проходите внутрь, господин н е т о х и н Без вас наш застольный дискурс будет обеднен, можно даже сказать обужен. Сейчас ж е н ы вот поговорю. Надежда Ивановна, надеюсь, вы тоже уговариваете мужа ни в коем разе не проигнорировать наши мероприятия. Забудь, Надежда, всяк сюда входящий. Продекламировал собеседник Нисабакина широким жестом, охватив весь барак. Ну видишь, ну теперь я уже никак не могу отказаться. Перед Надеждой Ивановной все еще голубела ее девичьи платьице. В другом случае она обязательно бы уперлась, но теперь нет. Все-таки хорошо здесь. Природа, воздух, архаические развалины периода Среднего Савиолита. Ладно. Но вот и мы тоже можем переступить через этот порог, войти в этот пышный зал с нарезаемой в попыхах колбасой, пластиковыми стаканчиками, заветренным сыром и предвкушающими людьми. Переступаем. Подумайте, пока повисла некоторая пауза. Господа, вы соцкаведы, вы можете пока погулять минут пятнадцать, слышится женский голос, а мы пока тут нарежемся. Нарежетесь. Ну, я не в том смысле, а в смысле колбасу будем. Какой тут глагол подобрать? Колбаситься? Да нет же, строгать. По типу Джузеппа и папы Карла. Пойдем. Жанр дианисийские мистерии. Тема демократия. с и м у т и н немного припоздал. То текла вода холодная, то ее стремительно сменил кипяток, то носок куда-то потерялся. Семутин м а ш и н а л ь н о закинул его себе на плечо и потом минут пятнадцать не мог найти. То волосы расчесывал, то ботинки чистил, то просто валялся на кровати. Короче, припоздал. В пятином холле уже было шумно и весело. Люди разбились на могучие кучки, в каждой что-то с жаром обсуждалось. Иногда кучки слепались, когда кому-то удавалось захватить общее внимание. Пахло в банкетном холле свежим, теплым перегаром, смешанным со сладкими дамскими духами и колбасой. Словом, вкусно пахло. Симутин вошел на з ы ч н о м монологе, который произносил грузный, но не жирный доцент Селюнин, стриженный под к о т о в с к о г о Демократия дает мне уверенность в завтрашнем дне, и это дно и бмедь нам действительно гарантировано. Слушая речь очередного д и с п у т а т а смесь канцеляризмов с нижеградизмами, невольно радуешься за дедушку Ленина. Дождался т а к и иметь покойничек диктатуры пролетариата. Частная результат определения. Отсюда и частная собственность, хотя это собственно частность. А главное, главным. Он выпил рюмку и забыл, к чему собственно вел. Выдает. А где тост? негодовал кто-то в в ы с о ц к о в е т ч е с к о й толпе. Выпьем за расширение научного позитива, отозвался Селюнин. Может, за расширение кругозора? Ага. Они вместо свернем ему шею говорят расширим ему кругозор. А вы знаете, что выпивка путь в потусторонний мир, отечественный способ общения с ним, черти, призраки и тому подобное называется спиритизм. И стол необязательно должен быть круглым, его в сущности вообще может и не быть. Но желателен все-таки. И Семутин сам не п о н я л как стал погружаться в этот загадочный мир, проводником в который были две молекулы углерода, шесть молекул водорода и одна молекула кислорода. На определенном этапе организм подсказал Семутину, что ему нужно временно покинуть представительную компанию. Преодолев клубок высказываний, вскриков, высоковедов ц и стульев, герой просиснулся в коридор, в конце которого были две двери. д в и ж и м ы й всем нам известным импульсом, он подскочил к ним, но в какую войти? Эти две странные буквы, которые непонятно на что намекают, М и Ж. Ну, М понятно по маленькому, а Ж или М мочевая, как есть б у л ы ч н а я пельменная, но Ж? Пьяный мозг двигался в холостую и не хотел справляться с решением задачи. Тогда Симутин дернул первую попавшуюся дверь и на пороге наткнулся на женщину. Что вы здесь делаете? – вскрикнула профессор н у р и я н о в а поправляющая макияж у осколка зеркала. Да вот зашел, надобность. А вы не побеспокоились обратить внимание на букву, которая на двери? – с издевкой сказала профессор н у р и я н о в а Обратил, же? – сказал начинающий классик в ы с о ц к о ведения. А чего ж в ы тогда зашли? А это не наш туалет. Ж? Ваш туалет? Странно. Я думал М это мадамы, а Ж же, ж е н т л ь м е н ы И он невозмутимо вышел во вне, чтобы пройти в другую дверь. Когда Семутин вернулся в общую компанию, в холе все еще сокрушали коллективную печень. Следующая бутылка разговор губит, поэтому. Не договорил академик Снегирев и за в и д я Алексея протянулся к нему рюмочно весь подался, но пришедший озирался глазами и пить не мог. Не смею вас более о г о щ а т ь своим прожорливым присутствием. Последнее, что смог выдавить из себя смариваемый Алексей, но его не отпустили, даже наоборот, налили и под общие одобрительные возгласы заставили выпить. Брежнева по опросу общественного мнения признали лучшим руководителем. Среди всех, кто возглавлял СССР, зачем-то орал профессор н е с а б а к и н рубашка которого игриво расстегнулась, и из ее г л у б и н н а м и р взирала курчавая шерсть. Что ж, б р е ж н е в есть герой нашего времени, ответил ему о л и в е р который теперь почему-то уже не был похож на иностранца. Я бы даже сказал четырежды герой нашего времени. Вот кто всех вот так вот держал. жимал могучий кулак раскрасневшийся доцент Селюнин очки его съехали немного на бок, но он этого не замечал. Ты перепутал, смеялась доцентку Дряшова. Это Андропов всех взял за глотку. КГБ, вот кто умел держать. Так и сегодня они не смог подобрать с л о в о Селюнин, который хотел сказать что-то вроде в силах или п р и д е л а х но не подобрав нужного слова выпалил ФСБ. А вы сами случайно не хотели и т завести себе аккаунт на Фейсбуке? с т р е л а к у д р я ш о в а загадочно подхихикивая. Да, да, дорогой мой. В среде научных светил процветает пьянство и не просто процветает, н о и потом дает плоды. Говорил неопознанный сухонький старичишка. Видно, что хронический библиофил. Плод его горек, зато вы корень сладок. А что это у нас профессор н е с о б а к и н молчит и не в с т р е в а е т в общую перебранку? Надо сказать, что профессор н е с о б а к и н и впрямь выглядел отрешённо. Так, хватит дурью заниматься. Предлагаю тост за то, чтобы все были счастливы. Вы, Галина Александровна, кажется, н е к р а с о в е д Мне в связи с вашим тостом вспоминается стихотворение у Некрасова про счастье. Какое? Ну как же, крестьянские дети. Вначале он о п и с ы в а е т как у несчастного в а в и л ы все развалилось в хозяйстве, одолели болезни, там ревматизм или целлюлит, но вот истинный оптимизм Некрасов. Он не оставляет своего героя в отчаянном обстоятельстве. Он дает ему и кусочек счастья. Свет в конце тоннеля, цитирую. И только в одном ему счастье было, что волосы из носу ш и б к о росли. А мне вспоминается, как он о п и с ы в а е т какую-то старуху, у которой дела были, кажется. Еще и похлеще, чему Нитохинского во вилы. А в конце добавляет с изуверской улыбочкой: что и ж а л е т ь к о л и не чем помочь. И это революционный с т р а д а л е ц за угнетенные классы. Лучше сказать со с т р а д а л е ц Не красов все-таки не ч у ж д т оптимизма. Не р ы д а й так печально над ним. Хорошо помиреть молодым. А вот еще что враги, пусть клевещут я з в и т е л ь н е й Я пощады у них не прошу. Не п р и д у м а т ь и м к а з н и м учительней той, которую в сердце ношу. М да, это мы собрались пить за счастье. Ну будем! И доцент Селюнин опрокинул в себя бесцветную жидкость с характерным резким запахом и вкусом. А вот у меня был случай, продолжал тоже о с т а к а н и в ш и й с я н е с а б а к и н Один мой знакомый, бывший филолог а ныне уважаемый человек. Бандит или что-то в этом роде, коммерсант, там бизнесмен, не знаю точно. Короче, однажды гулял по одному крымскому городу. Ну и видит, музей х л е б н и к о в а А уже поддал. Юг, море, красота. Вспомнил голодную филологическую молодость и душа развернулась. Вот он за ручку хрясь з а п е р т а Посмотрел на время работы. Да нет же должна работать. Ну трезвый бы человек так и ушел. инвентаризация там или переучет, а он нет, ломился, стучал, кричал. Вдруг из-за двери голос: "Кто там?" Он в ответ: "Посетитель". Ему: "Вы точно посетитель? Не шутите? Ну да, что не похож? Вы знаете, у нас полгода не было ни одного посетителя. Вот мы и решили запираться. Время все-таки неспокойное. Мы что-таки будем через дверь разговаривать? В общем, они ему сделали самую отменную экскурсию. Он под о б р о й пьяной д у ш е денег им подкинул на развитие и на искусство. Тихо все, крикнул Нитохин. У меня экспромт: стакан наполовину Поллок, стакан наполовину Пруст. У кого-нибудь есть сигареты? Капырный их забрал и куда дел? В холодильник положил, чтобы не портились. Капырный готов уже. Познакомился я тут с одним типом. Он спросил, где работаю. Ну, я мол, ППСник. Хорошая работа всегда с людьми. И к о л ы м можно х о р о ш е н ь к ш и б а т ь говорит. Да, отвечаю, и к о л ы м бывает. Но зарплата жалуюсь, маленькая. Так вам же здорово повысили, я ему. Кому это повысили? ППСникам? Нет, говорю, так и платят копейки. А он. Да что вы мне доказываете? У меня брат в милиции. Причем тут милиция, говорю. А, ну вы же ППСник? Ну да, ППС, профессорско-преподавательский состав. Ах, вот что. А я думал, вы уважаемый человек патрульно-постовая служба. А вы? А что это вы там проколым? Подсудное дело? Подсудное, п я бы сказал. <связь> век учи, век живись, как говорил наш бывший декан. Два уголовных дела, между прочим. Не забываем молодежу подливать, а то молодежь так и не узнает, что такое научный форум. Да, все по народной мудрости сделано. В каком смысле? С этой брюха к учению глухо. Знаешь такую мудрость? Вот из а р п л а т ы такие. Учитель должен быть голодный, иначе в нем умирает учитель. Так кажется Ушинский говорил. Куда это вы собрались, молодой человек? А с т р е м е н н у ю И всемутин не х о т я п и л с т р е м е н н у ю